«Ты хочешь, чтобы я вел аукцион между претендентами на книгу?» «Совершенно верно, камрад!» «Стоит дать объявление об аукционе, и обратного пути не станет. Все поверят, что книга у меня». «Кадац и правильный», — столковал молчание Дорадо. «Это то самое очень серьезное дело, Вим. Кошмар всех деди. Когда я понял, во что влип, у меня появилось желание отвалить».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 К сожалению, угол охвата камеры не позволял разглядеть, что происходит справа и слева от двери, и трансер не видел четырех боевиков триады с автоматами в руках. Но для того, чтобы насторожиться, достаточно было появления охранника. Хала медленно подошла к двери, встала сбоку от нее и тихо спросила. — Дзян, что случилось? У меня клиент. — Он тебя слышит? — Нет. — Тем лучше. Охранник смотрел прямо в камеру. Только что сообщили, что ожидается нападение макаронников. Мафиози хотят заново поделить Блюменмаркт и готовят аксы устрашения. Изольда приказала закрыть заведение. Ню удовлетворенно хмыкнул. И Джесса и Каури были опытными бойцами.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 на пару мгновений опередив едущую в лифте Мамбо. Шесть пуль вглак коридора и возврат на площадку. На удачное попадание архиепископ не рассчитывал. Полил куда придется. Все пули ушли в стены, однако своей цели – привлечь внимание китайцев – добился. Оказавшись под обстрелом боевики не растерялись. Ответили сразу же, молниеносно развернулись к лестнице и вскинули дрели, наполнив коридор, воин скорострельных автоматов, в котором совершенно потерялся звук открывающегося лифта. Первым выстрелом Каури разнесла голову оставшемуся в холле китайцу, а затем повернулась и принялась хладнокровно, как в тире, стрелять спины остальным боевикам. Триада! Хал отскочил от двери. Перезвоню позже.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 Дорадо сделал, как приказано, замер, не поднимаясь с колен, и выставил перед собой ладони, показывая, что не вооружен. А что еще делать, если в руке приближающегося боевика поблескивает ствол? Китаец, хрен бы его побрал. Триада. Сейчас подойдет, звезданет по голове рукоятью Дорадела, и все. До свидания, Вим Дорадо. — Девка ее клиент. Видать, шустрый. И захлебнулся.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 За дешевой дверью в подвал оказалась ещё одна из тетопласта, поставленная, по всей видимости, как раз на такой случай. Изольда выросла в Блюменмаркт и знала, что надёжные пути отхода защищают гораздо лучше самых лучших дыроделов. Она позаботилась, чтобы из её заведения можно было удрать и тем самым оказала неоценимую услугу пластмассовой кукле и её дружку. «Дерьмо!» – мамба прислонилась к стене. «Как их теперь искать?» «Теперь надо уходить», – деловито произнес папа Джеза. «Через пару минут здесь будут все баварские китайцы».